Глава пятнадцатая. Обнадеживающая встреча. Утро следующего дня. Квартира Руслана. «Нет, но ну у нас дома тоже навороченная кофемашина. Но на этой столько кнопок!» Алиса несколько минут изучала устройство, мечтая как можно скорее выпить капучино. Справившись с задачей, села за барную стойку и, втянув носом аромат кофе, устремила взгляд на панорамное окно, из которого открывался обалденный вид на город. С высоты тридцатого этажа были видны площади и парк. «Здорово здесь!» — улыбнулась она, отпив горячий кофе. Квартира Руслана была очень красивой. Светлая, просторная, обставленная дорогой мебелью, оглядывая кухню-гостиную, Алиса задумалась. Он сказал, что собирается сдавать эту квартиру. «Интересно, сколько стоит съем такого жилья?» Наверное, очень дорого. Сегодня ее настроение было гораздо лучше, чем в предыдущие две недели. Появилась маленькая надежда на то, что она сможет видеться с Дианой, и теперь Алиса цеплялась за эту надежду, как за спасательный круг. Она пока что не представляла, как именно Руслан сможет ей помочь, но верила в чудо. Что, если такой властный мужчина, как этот Тагиев, сумеет договориться с Ромой? Ведь сейчас Роман уверен, что у Алисы на всем белом свете есть только неродная мать, И помощи ждать нет кого. А тут появился защитник. «Может, с помощью его адвокатов я смогу получить право на общение с дочкой? Буду доказывать в суде, что я воспитывала ее с года, что она считает меня мамой, что ребенку будет тяжело расставаться со мной. Попрошу друзей Ромы подтвердить, что он мне изменял. Надеюсь, они не откажут». Вернувшись в спальню, Алиса заправила кровать и вынула из открытого чемодана брюки и блузку. «Блин!» «Все мятое! Как я в таком виде поеду на встречу с адвокатом?» Взяв телефон, набрала Руслану. «Алиса, подождите секунду», — сказал он в трубку и прикрыл ее. «Я еще раз повторяю, что меня не устраивает этот проект». Приглушенно раздался его голос. «Даю два дня на доработку». Послышался шорох, затем он заговорил совершенно другим тоном. «Доброе утро, Алис. Как ваше настроение? Выспались?» «Все хорошо, спасибо. Я звоню узнать, есть ли в вашей квартире утюг». «Где-то был. Э, знаете что, а посмотрите в коробках, которые стоят в зале у балкона. Скорее всего, он там». «Хорошо, сейчас посмотрю». «Я заеду за вами примерно через час. С адвокатом уже договорился». «Спасибо вам большое». Войдя в зал, Алиса сразу заглянула в одну из коробок, нашла утюг, достала его и перевела взгляд на другую коробку, которая была доверху набита дипломами и грамотами. За первое место в международном чемпионате по боксу. Прочитала она и, отложив диплом, изучила остальные. Судя по всему, Руслан раньше всерьез увлекался спортом. Об этом говорили первые и вторые места в различных соревнованиях. Также были дипломы и почетные грамоты, связанные с бизнесом. Среди них были грамоты и благодарности от губернатора, от мэра и от главы города. — Да, непростой вы человек, Руслан Александрович, — подытожила Алиса, и, сложив все на место, вместе с утюгом вышла из комнаты. Руслан заехал за ней ровно в десять. — Выглядите бодрячком, — окинув ее взглядом, улыбнулся он. — Даже поспала сегодня, — удивлялась самой себе Алиса и пристегнула ремень. По дороге Руслану несколько раз звонили по рабочим делам, и каждый раз Алиса замирала, слушая, каким повелительным тоном он общался со своими подчиненными. А потом, скинув звонок, он словно перевоплощался в другого человека и возвращался к разговору с ней. Спустя час Артур Демидович внимательно выслушал Алису, затем попросил у нее пару минут и, вдумчиво глядя в окно кабинета, несколько раз провел пальцами по щеке, покрытой серебристой щетиной. «Пока не буду давать вам обещаний и обнадеживать вас. Ситуация действительно нестандартная. Здесь есть очень много нюансов. Но у меня уже появились кое-какие мысли по этому поводу». Вытянув шею, он посмотрел в дверной проем. «Оксан, ты нашла мне информацию о нем?» — крикнул секретарю. «Одну минуту, Артур Демидович. Сейчас все распечатаю». Миловидная брюнетка с пышными формами продефилировала по кабинету на высоченных каблуках и вручила ему стопку бумаг. «Ну что?» — вздохнул мужчина и надел очки. «Давайте посмотрим, что он за фрукт такой». В кабинете воцарилась тишина. Артур Демидович очень сосредоточенным взглядом водил по строкам, чему-то усмехался, чему-то удивлялся. А ваш муж подстраховался». Впрочем, как и многие бизнесмены, полагаю, все имущество и компания, которые управляют, оформлены на родственников? Да, дом, в котором мы жили по документам, принадлежит его сестре. И обе машины тоже записаны на нее. В самом начале у него были какие-то проблемы с бизнесом, поэтому решил себя обезопасить. Послышался недовольный вздох, мужчина покачал головой. Ты смотри, а! Со всех сторон отгородился забором. «Получается, на нем только небольшое предприятие, осуществляющее поставку строительных материалов». Перелистнув страницу, усмехнулся. «И если посмотреть на выписку из налоговой, то можно догадаться, что это предприятие почти не приносит прибыли». Алиса вспомнила слова Ромы. «Чуть позже Машка все перепишет на меня. А не то выскочит замуж, кто ее знает. Может, и оттяпает у меня все, что строил годами». Это, конечно, было сказано в шутливой форме. Маша была единственной из всех родственников, кому он доверял как себе. Тем более за помощь она получала от него неплохие деньги. Даже сумела выкупить помещение и вместе со своим парнем открыть там кафе. «Так, значит, у нас Мария Абрамова там всем заправляет». Мужчина показал кавычки на последнем слове. М -м, «Знакомое имя». С задумчивым видом постучал пальцами по столу, затем развернулся к компьютеру, открыл какой-то документ и, резко откинувшись на спинку стула, растянул губы в победной улыбке. — Что ж, если не получится договориться мирным путем, то можно будет пойти и другим. Он отдернул полы синего пиджака, выпрямился и подмигнул Алисе. — Поверьте, я и не в таких заборах находил лазейки. Он не посвятил Алису в подробности, сказал только, что ему для начала нужно переговорить с Русланом Александровичем, после чего попрощался и пожелал ей ни в коем случае не опускать руки. Стоя у здания в ожидании Руслана, Алиса терялась в догадках. «Скорее всего, у них есть свой подход к компании Рома. Может, хотят его чем-нибудь припугнуть?» «Как прошла встреча?» — поинтересовался Руслан, когда она села в машину. «Даже затрудняюсь ответить». — развела руками Алиса. — Мне кажется, адвокат нашел какое-то решение, но ему нужно обговорить это с вами. Выехав со стоянки, Руслан набрал номер и, зажав телефон плечом, заговорил с адвокатом. — Артур Демидович, ну что там? — Серьезно? Ты в этом уверен? — Так тогда это в корне меняет дело. Вечером заскочу, обсудим. Убрав телефон в карман кожаной куртки, он с довольной улыбкой посмотрел на Алису. «Ну что, лед уже тронулся. Давайте вместе пообедаем. Грузинскую кухню любите?»